«Поздравляю, вы в следующем туре. Группа «Парень».» Дальше была группа «Парень». Рок-н-ролльный ансамбль, выступающий на свадьбах и вечеринках. Четверо симпатичных парней лет тридцати скромно объяснили судьям, что они отработали положенное в рок-н-ролле во всех барах на магистралях М1 и М6 вместе со своими старыми видавшими виды гитарами и полагали, что это их последний шанс сыграть по-крупному. «Это наш последний шанс!» Это наш последний залп, Кельвин, объяснил один парень. Мы пришли сюда, чтобы сбацать, добавил другой. И именно это мы собираемся сделать. Эй, хватит уже болтать, сказал первый парень. И давайте споем. Берил восторженно вскрикнула. Кельвин улыбнулся, и группа парень исполнила Stand By Me, душераздирающее слезливо в четыре голоса, причем к концу песни их лица до такой степени исказились от боли и нахлынувших чувств, что создалось впечатление, будто они не поют, а мучаются от тяжелой болезни. Когда все закончилось, Бевилл заговорила первое. — Ребята, — сказала она, — это было потрясающе. Вы знаете меня, я старая рокерша, и единственное, что я могу сказать, вы просто класс, вы просто класс, ребята! Вы сделали эту песню, это было потрясающе! — Это трудная песня, — добавил Родни пытаясь выглядеть умным человеком, которому трудно угодить. Стэндвами, очень трудная для исполнения песня. Это совсем непростая песня. Это трудная песня, но вы ее сделали. Родни занимал центральное кресло, на время приняв на себя роль лидера команды. Изредка его и Берилл пересаживали на это место, ибо Кельвин таким образом пытался создать иллюзию равенства между судьями. — Я пропускаю вас в следующий тур, — сказал Родни. — Берил? — Да, — согласилась Берил. «Да, — Да-да, ребята, вы класс. — Кельвин? — спросил Родни, наслаждаясь своим центральным положением. — Это было ужасно, — сказал Кельвин. Берил и Родни протестующе заголосили, после чего судьи начали вымучивать принятие итогового решения. — Ты с ума сошел, Кельвин? — деревянным голосом протестовала Берил. — Опомнись! Да ты что, я поверить не могу! Опомнись! — Это была очень трудная песня, — добавил Родни. И если игра Берил была деревянной, то игра Родни была сделана просто из цельного куска дерева. — Я считаю, ты должен извиниться перед парнями. — Если тебе не под силу спеть эту песню, Родни, это не значит, что песня трудная, — усмехнулся Кельвин. — Мне показалось, что они скучные. — На самом деле Кельвин никак не мог судить о том, было ли выступление группы «Парень» скучным, потому что он на протяжении всей песни разговаривал по телефону с Америкой, стоя в углу комнаты. «Извините, ребята, — сказал Кельвин, — но я видел сотни таких групп, как ваша, которые отработали положенные в паршивых рок-пабах по всей стране». На самом деле группа «Парень» играла преимущественно в гостиницах и на концертных площадках. А Кельвин не пошел бы в паршивый рок-паб, даже если бы на его сцене Бритни Спирс сношалась с Мадонной. Но прозвучало это сильно, круто и профессионально. — Да, Кельвин, — ответил один парень, — может быть, ты и прав, может быть, есть полно парней вроде нас, которые отработали положенные в рок н роли и, может быть, мы играем сейчас за них всех. — Да, — взвизгнул Берилл, — да, отличный ответ, вперед, парни, хорошо сказано. — добавил Родни. Кельвин, изобразив добродушную ухмылку, сделал вид, что заколебался. — Да, берил права, это отличный ответ, — согласился он. — Мне нравится ваш подход. Может быть, вы на самом деле так хороши, как думаете о себе? — Черт возьми, возможно, стоит рискнуть. Кельвин снова замолчал, словно напряженно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. — Ребята, для вас это переломный момент в жизни, — сказал он, чтобы еще потянуть время. — Если я ошибусь, и у вас ничего не получится, я буду выглядеть дураком. — Эй, Кельвин, мы не подведем тебя, — сказал один из парней. — Надеюсь. — Ладно, вы в следующем туре.